и выдумывает небылицы. Откуда вы? От возмущения у меня не сразу получается закрыть рот. Кто разболтал этому негодяю про нашу ссору с Чедом? Пора бы объяснить, что я знаю о тебе всё. Снова воляжное самомнение. Как же ненавижу его ехидный изгиб губ. Реть не касается меня, но даже на расстоянии ярда я ощущаю вторжение в своё личное пространство. Его присутствие давит.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 От едва заметного покачивания головой мои щёки вспыхивают ярче люминесцентно-красные вывески свободных мест нет над мотелем. Вот же сволочь. Лин не трогал, а ко мне в трусы всё-таки залез. Но если она не была шлюхой, что же тогда делала в этом проклятом клубе? Словно прочитав вопрос в моих глазах, Рид снисходит до пояснений. Линнет привлекала людей. Я знакомил её с потенциальными клиентами.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 Сейчас почти полдень. Лин в Long Beach, и на своём Шевроле я только в одну сторону убью часов 5, если не больше. Можно, конечно, вернуться в Вегас и купить билет на самолёт, но из-за ожидания рейса и вечерних пробок в городе выйдет примерно то же время. Вы серьёзно? Я собираюсь возразить, но Рит не даёт продолжить. Если никто не появится, я предъявлю претензии последний кто носит ключ. Он красноречиво скользит взглядом по ложбинке груди.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 Я исчерпала разумные доводы, теперь пусть выкручивается сама. Как я могла позволить втянуть себя во всё это? Нужно было сразу выкинуть ключ. Едва длинные гудки сменяются бодрым привет, и орявкою, не выбирая выражения: "Какого хрена ты подсунула мне какой-то контракт?" Он рядом. Тут же догадывается сестра. Впервые в её голосе слышится испуг. Неужели она боится Рида?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 Лин, я не шучу. Не спорь. Перепалка заходит на второй виток, но я не собираюсь уступать. Хватит быть удобной для всех и сглаживать углы. Или ты сейчас же всё объяснишь, или ты любишь родителей Кэти? Обычный вопрос ударяет под дых с силой безбольного меча. Что? Хрипло шепчу я, чувствуя, как пещевод скручивается в спазме. Она же не намекает, что Рид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 медленно выкатывается из замотеля, разворачивается и замирает кто бы сомневался возле рида. Тот непринуждённо усаживается внутрь и я морщусь. Чёрта в позор решил продемонстрировать весь свой внушительный автопарк. Странно, что на вертолёте не улетел, Уолт, уж было шоу достойное Элвиса. Или сразу боевой отдал бы, чтобы заодно разобрались, управление рас придётся изучать в Ferrari.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 А спорткар с оглушительным рёвом влетает на шоссе. Твою мать, бежу я в шоке, наблюдая с каканувшей на дисплее цифры. 60 миль. 60 миль в час равны примерно 100 км/ч. За какие-то несчастные 3 секунды кое-как, выровняв дыхание вместе со скоростью, я неотрывно слежу за спидометром. Меня продолжает колотить от мысли, что я управляю механическим зверем.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 Я выдавливаю из себя улыбку. Надеюсь, патрульному не придёт в голову уточнять подробности. Тогда, боюсь, нам придётся поехать в участок до выяснения всех обстоятельств и потерять как минимум час. Зачем? Развею машина в угоне? Мои возражения делают его ещё мрачнее, и я принимаюсь усиленно изображать лояльность. Сэр, я не спорю и готов пройти любые проверки, только сначала позвольте мне связаться с другом.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 с жалобным звоном осколки стекла разлетаются по мраморным плитам террасы вместе с кубиками льда Ты что, под кайфом? ахнул я, заметив замутнённый взгляд. Не вовремя Лин решила расслабиться, и как теперь убеждать? Она же ничего не соображает. Прошу тебя, соберись, ритребует, чтобы одна из нас выполнила задание. Уверена, ты справишься. Лин механично поправляет стянутый в пучок волосы. Жест выходит дёрганым,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 Ты прошла в клуб и участвовала в аукционе. Сестра пожимает плечами, словно вывод напрашивается сам. Вот только не надо делать меня крайней. От возмущения меня трясёт. Рид знает все болевые точки. Не унимается Лин и будет бить по ним. В моём случае это Бред, в твоём мама с папой. Пугающий холодок скручивает позвоночник. Он может им навредить? Рид может всё. В его голосе неподдельный страх. Вокруг него крутятся самые большие деньги в Вегасе. Всё-таки она действительно боится. Но разве это повод подставлять меня? Но почему он не спросил с тебя долг ещё тогда в XS? Обречённо вздыхаю я и чуть ли не подскакиваю. Как я не подумала об этом раньше, ведь Рид мог поговорить с Лин, а не вдвоём оставались у бара. Сестра подозрительно краснеет и отводит взгляд.